Глава двадцать вторая Я не была в России почти год. С родиной меня связывала лишь тонкая нить, могила родителей, которые я должна навещать. Иначе у меня не осталось бы ни малейшего повода туда вернуться. Америка стала для меня роднее родины, как бы не патриотично это не звучало. Именно здесь я пригодилась, стала счастливой, красивой и успешной. Здесь я обрела себя, несмотря на то, что в самом начале моей карьеры один, как бы его назвать помягче, молодой человек, нанёс мне сильную душевную травму. Сама была дурой, сначала пустила на порог, потом в душу. Раскатала губу на него, успела представить себя в свадебном платье, примерила его фамилию, а ему оказалось достаточно одной ночи. Я звонила Крису, писала смс-ки с просьбой встретиться и объяснить, в чём дело. Ему нужен был только секс? Это было какое-то искромётное помешательство, порыв страсти? Может, у него была девушка или ему не понравилось со мной? Вопросов и слёз было много, но ответов на них я так и не узнала. Саманта перевела его из HD в другое место, и мы больше не виделись. Я недоумевала. Чем же так сильно прогневала богиню любви? Почему все мои отношения с мужчинами походили на игру в морской бой? Ранил, ранил, убил. Не скрою, чувствовала себя припаршивейше. Наверное, если воткнуть гвоздь в руку, то было бы не так больно, чем ощущать себя использованной и брошенной. Единственное прекрасное напоминание о Кристине — цветок. Но, несмотря на то, что я расценивала его поступок как предательство, всё же осталось ему признательна. Ещё раз убедилась, что мужчинами управляет то, что у них в штанах. Этот опыт помог мне стать такой, какая я сейчас. Теперь настала моя очередь пользоваться мужчинами. И я буду беспощадна. Моя внешность с каждым днём нравилась мне всё больше. Благодаря процедурам донорская кожа уже практически не отличалась от моей собственной. Теперь мне безумно нравилось наносить макияж, пробовать на своих губах разные оттенки помады, делать прически напрочь, забыв о том, что такое прятать лицо под волосами. Не было ни одного дня, когда я могла позволить себе беззаботно валяться на пляже, потягивая коктейль. Каждый день начинался с пробежки по набережной, Затем душ, завтрак в излюбленном ресторанчике, занятия с коучами, а вечером спортзал. К этому времени я уже уверенно водила машину. Обожала кататься по ночному Майами и выжимать всю мощь из красной спортивной малышки, которую Саманта пока оставила мне в пользование. За год занятий с опытными тренерами я многому научилась. От умения элегантно щеголять на каблуках до умения преподнести себя в любом обществе. «Будь с мужчинами лёгкой и воздушной, много улыбайся, шути», — говорила Мэри, мой коуч по соблазнению. «Ты же не просто говорящая голова, а способная думать, шутить и скрасить неловкое молчание. К примеру, если тебе нужно отшить мужчину, можешь бросить что-то в этом духе». «Да ну вас, мужчин, от вас одни дети!» Мэри хохотнула и серьёзным тоном продолжила. Тогда ты не обидишь поклонника, а заодно продемонстрируешь своё чувство юмора. И ещё, если тебе нужно расположить к себе мужчину, то всегда смейся над его шутками и мурлыч, что он всем шутникам даст фору. Даже если с таким чувством юмора, как у него, вообще противопоказано открывать рот. Все уроки я впитывала как губка, внимала каждому слову и оттачивала мастерство на незнакомцах. Неважно, где — в ресторане или на заправочной станции. Я рвалась на первое задание и была уверена на сто процентов, что справлюсь. Но Саманта не торопилась меня выпускать. «Ты ещё не готова, ангел. Любая может закадрить подвыпившего туриста», — говорила она, когда мы были на благотворительном вечере. «А те рыбки, которых нам предстоит поймать...» Так просто не поведутся на твою привлекательность и кокетливую улыбку. Поверь, даже если ты пройдёшь мимо в нижнем белье, держа в руках табличку «Хочу секса с первым встречным», они не клюнут. Все наши объекты весьма осторожны, так как хорошо понимают, что минутная слабость с другой женщиной может стоить им миллионов. «Дай мне такую рыбку, Саманта, и я докажу тебе, что готова», уверенно заявила я. «Просто покажи пальцем на любого здешнего миллионера, и я принесу тебе его на крючке». «Вот это да! Моя девочка стала такой смелой!» восхитилась Саманта. «Хочешь рыбку?» Она оглянулась по сторонам, как будто выискивая кого-то в толпе, и, остановив взгляд на симпатичном блондине в чёрном смокинге, хитро прищурилась. «Как тебе это?» И тут блондин, словно почувствовав, что о нем говорят, обернулся, а еще через пару секунд направился к нам.